Уже восток побелел, и лучи восходящего солнца осветили все наше полушарие, когда Феметта, пробужденная сладким пением птичек, которые уже с первого часа дня весело распевали в кустах, поднялась и велела позвать других дам и трех юношей. Тихими шагами спустясь в поле, она пошла гулять по прекрасной равнине, по росистой траве, разговаривая с своим обществом о том и о сём,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 Весело пропев одну стампитту и одну или две баллады, все сели за стол по благоусмотрению королевы. Проделав это в порядке и веселье, не забыли установленные ими обычные пляски и протанцевали несколько плясок в сопровождении инструментов и песен, после чего королева отпустила всех до той поры, как пройдет час отдыха. Некоторые отправились спать, другие остались для своего удовольствия в прекрасном саду,